Система, названная Лирта, находилась даже не на границе, а за границей фронтира, выпадая таким образом из-под юрисдикции любого государства. В этом случае, как усмехнулся Артем, кто быстрее, тот и съел. Полебестейцы умудрились оказаться первыми. Как у них это получилось, если вспомнить про их нелюбовь к дальним перелетам, парень даже не пытался выяснить. Сумели и ладно. А вот то, что показалось на экране тактического монитора, ему совсем не понравилось. Четыре неизвестных корабля, не отвечавших на стандартные запросы, старательно утюжили поверхность планеты, то и дело пытаясь провести выброску десантных ботов. Планетарная оборона еще как-то держалась, но Артем, краем сознания отмечая все уменьшающееся количество ответных выстрелов, понимал, что это продлится недолго. Лирта, которую он спешно вызвал в рубку, едва увидев эту картину, прижала ладони к губам, глядя на монитор огромными от испуга глазами. От увиденной картины женщина потеряла дар речи. «Понятно. Толку от нее не будет», – мрачно вздохнул Артем. «А чего ты ожидал?» – не понял Дока. «А главное, что тебе самому здесь непонятно». «Хотел уточнить, нет ли среди этих лоханок местный», – отмахнулся парень, уже сообразив, что предположил очевидную глупость. «Что делать будем?» «Можем сходить пообедать», – усмехнулся Дока. «Рано. И вообще, наедаться перед боем – это мавитон. Сколько нам потребуется времени, чтобы разобраться с этими жестянками?» Десять минут стандартного времени, но придется влезть в самую середину этой свалки. Опять эмиттеры щитов менять, вздохнул Искин. Выведи сканирование вооружений на экран. Ничего особенного. Плазменные орудия и системы ПКО. У одного есть направляющие для пуска ракет, а у другого заметны порты торпедных пусковых. Этот самый для нас опасный. Вот с него и начнем. Все системы к бою. Тоннельные орудия на торпедоносец. Судно с ракетными пусковыми, цель номер два. Прошу разрешения внести поправку. Официальным голосом отозвался Дока. Слушаю. Предлагаю нанести удар по двум кораблям сразу. Выбьем самых опасных, остальные или сами сбегут, или растеряются, что даст нам время на перемещение и подготовку к следующей атаке. «Принимается. Вывести бешеных зверей на лётную палубу и подготовить штурмовые дроиды к атаке. Противоштурмовые комплексы направить на штатные точки отражения атаки. «Выполняется», — коротко отозвался Искин. Замерзшая слона статуи Лирта, наконец заметив их приготовление, очнулась от ступора и слегка заикаясь от удивления спросила. «В -в «Вы собираетесь драться с ними?» «Поправка. Мы собираемся их уничтожить», — жестко усмехнулся Артём. «А теперь сядь и пристегнись». — А еще лучше будет, если ты вернешься к ребенку и останешься там, пока все не кончится. — Я не могу уйти, — помолчав, выдохнула Лирта. — Там погибают мои соплеменники. Я должна записать все это под протокол. — Тогда сядь и не мешай, — жестко приказал Артем, одновременно управляя щитами и наводя плазменные орудия на судно, распахнувшие парель летной палубы. — Тоннельные орудия наведены, — доложил Дока. — Плазменные орудия наведены. Огонь! — скомандовал Артем, и палуба крейсера чуть дрогнула. «Есть попадание в торпедный отсек торпедоносца», — послышался доклад из Кина. «Есть попадание по направляющим ракетоносца. Есть попадание по лётной палубе и сбой отправки десантных ботов. Обе цели выходят из строя. Манёвр уклонения и подготовка к новой атаке». «Манёвр уклонения», — приказал Артём и бродяга, полыхнув выхлопами из маневровых разгонных движков одновременно, попросту отпрыгнув в сторону. Неожидавшие такой наглости пираты, потеряв сразу половину кораблей, растерялись. Выход в систему тяжелого крейсера стал для них полной неожиданностью. Оборонявшиеся, моментально уловив, что в бою вдруг наступили перемены, воспользовались их растерянностью и усилили огонь. Но пираты не были бы пиратами, если бы позволили себе долгие размышления. Один рейдер, используя подбитого подельника, принялся разворачиваться, чтобы сменить вектор атаки — а второй, не закрывая разворочную аппарель, принялся отвечать выстрелами по всем открывшимся точкам обороны. «Дока, заткни недобитка!» – пророчал Артем, перехватывая управление двумя тоннельными пушками. Орудия нижней полусферы и левого борта развернулись, на нащупывая пытающийся спрятаться рейдер. Пушки верхней полусферы и правого борта навелись на пытавшийся подавить оборону планеты корабль. Их поддержали плазменные орудия. Совместный залп под управлением эскина разорвал уже подбитый рейдер пополам. В очереди Артема прошили пиратский корабльный скосок от правой скулы до середины корпуса. Теряя воздух и закрутившись вдоль продольной оси, пират вывалился из боя. Дав еще один залп плазменными орудиями по двум первым целям, Артем сделал запрос на сканирование орбиты и, откинувшись в ложементе, скомандовал. «Дока, штурмовые отряды на борт пиратов. Пленных не брать. Все, что нам нужно, узнаем из их эскинов. Подготовь дешифраторы. Снять все данные с их навигационных карт». «Выполняю», — ответил эскин, и две штурмовые группы под командой бешеных зверей стартовали с летной палубы. Спустя полчаса все было кончено. Внимательно наблюдая, как дроиды выпихнули из захваченных кораблей контейнеры, набитые телами пиратов, а потом расстреляли их из пламенных орудий, Артем вздохнул и, повернувшись к эскину, негромко проворчал. «Ну вот, а ты говорил, придется эмиттеры менять». «Эффект неожиданности отработан был на все сто процентов», — кивнул Дока. «Признаться, я и сам не ожидал такого». «Не ожидал» — в смысле не просчитывал варианты подобного развития событий. «По отношению к неживому это очень правильное определение», — улыбнулся Дока. «Вы можете связать меня с силами планетарной обороны?» — прервала их беседу Лирта. как только взломаем их кодировку, кивнул Дока. Не надо ничего ломать, вот коды доступа. Поспешно перекинув ему файл, отозвалась женщина. Выхожу на связь, засек плавающий канал, коды отправлены, есть отзыв, вывожу на экран, прокомментировал свои действия Дока. Монитор связи засветился, на нем появилось лицо мужчины неопределенного возраста с изумлением таращившегося в экран. То, что это соплеменник Лирты, было ясно с первого взгляда, так что Артем, даже не пытаясь ничего говорить, просто развернул экран к женщине, жестом предложив ей самой объясняться со своими людьми. Подавшись вперед, Лирта жадно всмотрелась в лицо собеседника и, радостно улыбнувшись, произнесла «Ликран, живой!» «Лирта, этого быть не может!» – охнул ее собеседник. «После потери связи с вашим кораблем мы решили, что ты погибла!» «Может. Это я. Нам с и повезло». «Лирта, ты на том корабле, что уничтожил пиратов?» «Да». «Кто это? Ты нашла защитника?» «Это сложный вопрос, Лекран», – вздохнула женщина, покосившись на парня. «Не понимаю тебя», – тряхнул мужчина головой. «Давай вернемся к этой теме позднее. Лучше скажи, что происходит и как вас нашли». «Лучше спроси, сколько пиратов сумели прорваться к поверхности», – негромко посоветовал Артем. «Шесть больших ботов сумели совершить посадку разной степени тяжести, и в общей сложности сейчас на поверхности около полутора сотен бойцов, высаженных с пиратских кораблей», – ответил Лекран, расслышав его вопрос. «Сможете справиться сами, или вам и тут требуется помощь?» – уточнил парень, и в голос ее Лирта смогла расслышать едва заметное презрение. За время совместных перелетов она научилась замечать малейшие нюансы в его высказываниях и интонациях. Лицо женщины приобрело обиженное выражение, но сидевший на узле связи мужчина только смущенно развел руками, не обращая на нее внимания. «Мы слишком слабо вооружены и никогда не умели толком воевать. Даже системы планетарной обороны нам монтировали наемники. Так что, если вы сможете нам помочь, мы будем признательны». «Тогда уведите все свои наземные силы в укрытии и постарайтесь сделать так, чтобы на поверхности остались только пираты», – потребовал Артем. «Что вы собираетесь делать?» – насторожился Селекран. Надеюсь, нам не грозит новая орбитальная бомбардировка. «Нет, этого не потребуется. Я просто хочу избежать случайных жертв и не дать пиратам возможности прикрыться вашими соплеменниками». «Хорошо, мы все сделаем», – кивнул мужчина и, отвернувшись от экрана, принялся раздавать команды. «Лирта, твои соплеменники все так схожи между собой, как вы с этим парнем», – повернулся Артем к женщине. «Да, это всегда было отличительной чертой нашей расы». «Хорошо». что ты собираешься делать суетливо спросил лирта потом отмахнулся парень дока сними слепок внешних данных с лирта и загрузи их в эскины зверей обозначь как нейтральный разбираться с каждым лебестицем отдельно у нас нет времени Определи сканы ее внешности как усредненные данные с возможными отклонениями на сорок процентов от эталона любой выходящий за эти параметры враг и как всегда пленных не брать кивнул с улыбкой дока — А на кой тебе? Рабами я не торгую, а местные, если хотят их иметь, пусть добывают сами. — У нас нет рабства, — возмутилась Лирта. — Неважно, — отмахнулся парень. — Ты все понял? — Да, выполняю хорошая идея. Так дроидам будет гораздо легче работать. Бот с группами зачистки готов к выльту. — Лекран, вы закончили? — повернулся к монитору Артем. — Два стандартных часа. Нам нужно свернуть орудие системы обороны. как далеко от ваших поселений группы противника. Стандартный час лета в атмосфере, благо после высадки и не на чем этот перелет совершить. Хорошо, работайте, мы начинаем зачистку. Сейчас стартует наш бот. И не дай вам, создатель, даже плюнуть в его сторону. Любое выстрелившее орудие будет уничтожено огнем моего крейсера. Считаться с вашими потерями я не стану, жестко пообещал Артем. А если это будем не мы? Вздрогнув, спросил мужчина. «Тогда это будут и не ваши проблемы», – хищно усмехнулся парень. «Я понял», – кивнул Ликран и снова принялся отдавать команды. «Старт», – скомандовал парень и от борта бродяги отошел тяжелый бот. «Бот отправлен, управляющие скины загружены нужными данными». «Отлично, направь техников на осмотр и обыск добычи», – улыбнулся Артем и, откинувшись на спинку ложемента, устало потянулся. И после всего этого ты будешь мне доказывать, что одного корабля для защиты нашей планеты мало? Вдруг спросила Лирта. Буду. В этот раз нам крупно повезло, вздохнул Артем. Вы победили, не получив ни одного попадания в ответ. И ты хочешь, чтобы я поверил, что это простое везение? По голосу женщины Артем понял, что она готова сорваться в истерику. Они слишком увлеклись подавлением планетарной обороны и не заметили, как мы вышли из гипера, Это не военные, половина их систем сканирования и раннего оповещения или отключены на время боя, или просто вышли из строя из-за неумения его ремонтировать. Обрати внимание, все четыре корабля – это переделка из гражданских судов. Окажись тут хоть один военный в прошлом корабль и бой был бы гораздо тяжелее. Отвечая ей, Дока вывел на тактический монитор все четыре корабля пиратов и принялся пояснять, где и какие изменения были произведены. Глядя на все это пустым взглядом, Лирта вдруг решительно тряхнула головой и, вскочив, заявила, перебив Доку на полуслове: «Ты просто не хочешь нам помочь. Не знаю почему, но ты не хочешь». С этими словами она стремительно выскочила из рубки. «Вот и поговорили», – растерянно развел руками Артем, глядя ей вслед. «Ты уверен, что не хочешь стать правителем?» – спросил док, и Артем, не ожидавший такого вопроса, поперхнулся любимым напитком. «Ты специально дожидался моего глотка, чтобы под руку спросить?» – возмутился парень, откашлившийся и утерев брызги кофе. «Извини», – усмехнулся Искин, – «не думал, что ты так бурно отреагируешь». «Глупый вопрос, приятель», – успокоившись, вздохнул Артем. Ну сам подумай, какой из меня правитель? Ни кожи, ни рожи. Про умение красиво говорить я даже не вспоминаю, как и про то, что убеждать у меня получается лучше всего кулаками. Или пушкой. Нет, Дока, я не правитель. капитан Бродяги мой максимум. Думаешь, у нас нет экипажа, потому что я не хочу? А почему еще? Не понял Дока. Да потому что каждый человек имеет свой характер. Свои мечты и желания. А это создает в отношениях острые углы, споры и обиды. и получить в один не самый прекрасный день нож в спину я не хочу. «Ты опасаешься предательства?» по-своему понял его слова Искин. И этого тоже, помолчав, мрачно кивнул парень, вспомнив историю с сестрами. Но с экипажем можно заключить официальный контракт, в соответствии с которым каждый будет исполнять свои обязанности. «Угу, и плюнув на который с удовольствием предаст, почуяв серьезную выгоду». «Нет, док, это все не для меня. Знаешь, я только здесь понял, что устал разочаровываться в людях», – устало вздохнул Артем. «Но ведь этим людям нужна помощь, а ты сам говорил, что помогать слабому в традициях твоей расы». «Моего народа», – поправил его парень. «И не надо путать холодный с мягким. Одно дело, когда человек слаб от рождения или из-за болезни не может справиться с обстоятельствами сам. И совсем другое, если это слабость – результат его образа жизни». Лебестейцы сами придумали себе такой образ жизни и теперь пытаются его сохранить, даже не предпринимая попыток измениться. Но они забывают, что измениться придется не только им. Изменился и мир вокруг них. И в этом случае они или поймут это и начнут что-то делать, или будут стерты со страниц истории. К сожалению, так уже бывало. «Да, ты прав, так бывало», – помолчав кивнул Дока. «И тебе их не жалко?» «А при чем тут жалость?» – удивился Артем. «Ты снова путаешь понятия. Тут вопрос не в жалости, а в умении подстраиваться под обстоятельства. Даже если я приму их предложение, это ничего не изменит, а только отсрочит все мной описанное. Пойми, без их желания защищать себя серьезно они обречены. Я понимаю, что им тяжело переносить долгие перелеты, но кто мешает им организовать орбитальный пояс обороны и охранять планету вахтовым методом, не уходя в глубокий космос? Что такое вахтовый метод? Это когда личный состав экипажа и кораблей разделен на две части. В данном случае на каждый имеющийся корабль придется сформировать по два экипажа. К примеру, две недели на кораблях находится один экипаж, потом их меняет второй состав и тоже на две недели. Это так, в порядке бреда, но это выход. Или ты не согласен? «Это действительно выход», – кивнул Искин. «Атлерты известия были?» – сменил тему парень. «Пока нет. Челнок я вернул на борт, запасы воды и воздуха пополнены». Свежие продукты загружены в стазис-камеры. Мы можем уйти в объем в любой момент. Ладно, подождем еще немного, раз уж обещали, вздохнул Артем. Между тем Лирта, о которой только что говорили, с мрачной физиономией сидела на узле связи и вопросительно смотрел на сидящего рядом мужчину. Трансляция разговора, которую скин-крейсер провел по просьбе женщины, оставила гнетущее впечатление. Угрюмо усмехнувшись, мужчина протянул руку и, выключив ретранслятор, вздохнул. Это удивительно, но он и вправду не желает получать дворянство. И самое неприятное, что он прав. Нам не спастись, если мы продолжим и дальше цепляться за наши догматы. Удивлен, что он так быстро это просчитал. Имея уровень интеллекта за 200 единиц, это несложно, фыркнула Лирта. Не сомневаюсь, что он уже давно понял все минусы нашего предложения. Что мне делать? Он не станет долго ждать. Пусть уходит, помолчав, еле слышно выдохнул мужчина. Мы не можем его заставить, но и не можем так резко изменить наши правила. Он прав, придется все делать самим. И, кстати, его предложение о вахтовом методе очень интересно. Благо, что он согласился восстановить напавший на нас рейдеры. и орбита планеты теперь прикрыта. Хоть и не очень сильно, это не тяжёлые крейсера, но все же лучше, чем ничего. Поднявшись, Лирта вышла из бункера узла связи и, поднявшись на поверхность, связалась с эскином бродяги напрямую. Лайта, которая играла в соседнем сквере под присмотром уже ставших привычными ей дроидов, подбежала к матери и, лицо к небу, спросила. «Мама, Артем улетел?» «Да, милая. И Дока тоже?» «Конечно, Дока из скин корабля, и он не может без него». «А почему они улетели? Им тут не понравилось?» «Нет, им тут понравилось, Лайта. А улетели они, потому что они бродяги». Огромный крейсер, коротко попыхивая выхлопами маневровых двигателей, Величественно развернулся и покинув орбиту планеты, не спеша начал движение в сторону соседней системы, где находился коридор разгона для выхода в подпространство. Стоявшие на поверхности планеты люди, те, кто в этот момент смотрел вечернее небо, отметили яркую вспышку, удалявшуюся от планеты и означавшую запуск разгонных двигателей. Мам, они еще прилетят к нам? – нарушила девочка затянувшееся молчание. — Не знаю, милая, но мы будем ждать. Иногда. Бродяги возвращаются, вздохнула женщина, украдкой смахнув слезу.